Глава 21. Место встречи. Карл отряд готов к выходу и осторожно села. Странно, но боли в теле не чувствовалось. Совсем. Зато энергии буквально переполняло тело, требо боевого всплеска. Лишь усилием воли заставила организм успокоиться. Поднёс ладони к лицу и еле сдержался, чтобы не вырваться. Кожа на руках приобрела стальной оттенок. Повелитель, до назначенного времени ещё 4 часа. Может отложить выход на завтра? спросил гном. Я аж замер от услышанного. То есть эта пытка длилась менее получаса? Эра, твои первородённые готовы к выходу. Да, повелитель. О, чёрт, и это туда же. Значит, выходим, как договаривались. Спустя полчаса мы плотными группами миновали ворота. А пятьдесят гномов и эльфов, забравшись на стены посёлка, молча провожали нас с долгим тяжёлым взглядом. Я всё ждал, что кто-нибудь из оставшихся закричит и бросится вдогонку, но так и не дождался. Оказалось, ждал не только я. Эрая, отправив своих эльфов вперёд на разведку, приблизилась ко мне и негромко произнесла. «Думала, за нами пойдут». Слышала вчера, как несколько гномов хотели присоединиться к отряду, но за ночь, похоже, передумали. «Каждому своё», — ответил я. «Им здесь спокойно, почти как на родине, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься, повелитель!» Карл, шагающий чуть впереди меня, присоединился к беседе. «Среди оставшихся, если говорить о гномах, ни одного воина. Про ушастых не скажу. Эти помешаны на оружие». «Охотники и следопыты, из княжеских дружин нет ни одного», подтвердила мои слова перворождённая. А к нам присоединились братья, служившие разведчиками. Так и шли, изредка переговариваясь. Но в основном молча, изредка осматривая окрестности. Первые встречи на посёлок обошли стороной, лишь разузнали у попавшегося по пути местного последние новости. Выяснилось, что они не стомни духом о нашествии нежити, что сказать повезло. А вот дальше всё было плохо. После полудня попалась брошенная крепость. Те, кто обитал в ней, уходили в спешке, забирая с собой лишь самое необходимое. Нам удалось рожиться запасами провианта и даже кое-какими зельями. Сделав получасовой привал, мы двинулись дальше. И не пройдя 2 километров, наткнулись на поле боя. Жителям крепости не удалось уйти. Похоже, их обнаружил дракон, так как вокруг места сражения земля была выжжена. Тела разумных было мало, едва ли пара десятков, а станков нежити было раза в 4 больше. Увы, но в крепости у местных было намного больше шансов выбраться. "Почему они не убивают друг друга, чтобы не попасть в лапы нежити?" говорят, что охотники так и делали раньше, если попадали в окружение гномам, сообщил Карл. Только их никто не видел после этого. Кто-то следит за всем этим и наказывает лишь одного из скрытворца. Такие хитрованы возрождаются уже тварями. Эх, поймать бы ту суку, что придумала этот мир, да подвесить за причиною место над гнездом земляных змей. К вечеру вышли на широкую выложенную плитами дорогу. Никто не знал, куда она приведёт нас, поэтому решили остановиться на привале и отправить вперёд разведчиков. Пока разбивали лагерь в небольшой рощице, я решил проверить, как далеко он находится от Сандра с Назаром. Каково же было моё удивление, когда обнаружило, что мы совсем близко друг от друга. Между нами было километров десять, не больше. Если вассалы продолжат движение, придётся их ночью перехватывать. «Повелитель, у меня нехорошие новости», — отвлек меня от размышлений Карл. «Разведчики наткнулись на предупреждающий знак. Придётся в обход идти». «Что за знак?» — не понял я. «Территория изменённых». Место, где не любят сохранивших человеческий облик, но и мы отвечаем им взаимностью. Никто не захочет жить рядом со свинорылым или псоглавцем. Если всё так, как ты говоришь, у нас проблемы. Я поднялся с бревна, на котором сидел, потому что отрезок, к которому мы должны соединиться, находится как раз на этой территории. Шивая Борода вургался к дому. Придётся или дожидаться здесь, или идти навстречу, если их не поймали ещё. Расстояние довольно большое. Я забеспокоился. «Через час проверю, продолжают они двигаться или стоят на месте. Если стоят, схожу на разведку в одиночку». Увы, похоже, мои вассалы действительно попали в плен. Через час их местонахождение не изменилось, и я подозвал их к себе Карлоса Райи. Быстро обсудили план действий на случай, если меня убьют, или придётся прорываться с боем, и я начал собираться. Оставил ушастый сферу желания, которая должна исчезнуть, если меня убьют. В сопровождении Альфа-следопыта двинулся на опасную территорию. Знак, предупреждающий всех, что здесь живут изменённые, видно было даже в сумерках. Высокий столб, на котором едовито-жёлтым цветом светилась искусственно нарисованная морда свинорыла. Чуть ниже была короткая надпись, всё той же светящейся краской: "Нормал. Еда". "Дорожище, они всегда так обозначают свою территорию", спросил я. "Чёрт да будь у меня такие соседы! Я бы бил их до тех пор, пока они не разбежались бы. Это же настоящая угроза для жизни". "Да, это ещё с лимба пошло". Так они защищаются от паладинОВ и ангелов. Эти и те люто ненавидят изменённых. Повелитель, дальше я не пойду. Я тебя лучше использовать способы скрыто. Скорее всего, нас уже засекли, готовит ловушку. Спасибо, дружище. Можешь возвращаться в лагерь. По моим прикидкам, до места нахождения Цандра оставалось километров 8. Разумеется, использовать план инквизитора сразу я не стал. Вместо этого активировал сканирование и со дна тракта побежал, с места взяв хороший темп. Пробежал 1000 метров, затем вторую, но так и не встретил ни одного изменённого. Пару раз конь подсвечил красной точки, но это оказались твари, которые почему-то не набросились на меня, а наоборот, предпочли бежать. Преодолев половину пути, я добрался до пологого холма, порошеватый редким лесом. Дорога вдоль которой я двигался, резко ушла вправо, гибая к Принграду. Я решил двигаться на прямик. Усталости пока не ощущала, наоборот, у меня казалось, что я только размялся и готов пробежать в четыре раза больше. Неладное почувствовал, когда начал взбираться на холм. В нос ударил запах гари, едги, словно жгли какую-то химию, совершенно чуждой в этом мире. И чем дальше я поднимался, тем сильнее становился этот запах. Благодаря своему явно улучшенному зрению передвигаться по ночному лесу было не сложнее, чем днём. На вершину холма я взобрался минут за десять, а затем не поленивался подняться на одно из деревьев, чтобы осмотреться. Уж больно знакомыми мне показались звуки, доносившиеся снизу. Рассмотрев то, что происходило с другой стороны холма, я зло выргался. Ещё бы, почти половину видимого пространства затянуло чёрным густым дымом. Вторую половину занимал огромный город, раскинувшись на пару километров. Скорее всего, и там, где висела дымовая завеса, тоже тянулись улицы мегаполиса. Но это были лишь предположения. А ещё там, на границе с дымом, шёл бой. Периодически мелькали у сполохи выстрелов, боевых способностей. В воздухе кружили сотни мелких фигур и четыре больших. То и дело доносились крики разумных, а иногда все шумы перекрывал громкий виск, от которого мелкие фигурки, кружившие в небе, сыпались вниз, словно камни. Мне был знаком этот виск, костяной дракона, только он издавал такие звуки. Похоже, изменённые били с очень крупным отрядом немёртвых и при этом проигрывали. Уж больно по-хозяйски вели себя в небе драконы. Мои вассалы, если верить карте, сейчас находились на передовой, и явно не в качестве зрителей. Чёрт, да это же мой шанс! Определив расстояние до места сражения, я перекинул ремень ружья через голову, чтобы крепче держалось, извлёк из ножен меч и активировал полёт, оттолкнулся от ствола дерева. Чёрт, почему сразу не использовал крылья? Ведь это так в разы выше скорость перемещения, да и противника видно издали. Так, а это что такое? Моё внимание привлекла ещё одна фигура, взлетевшая из дали окраины города и направившаяся прямиком к сражающимся. Это явно человек или другой разумный на окраине зоны воскрешения. Или это такой же доброволец, как и я? К чёрту. Осталось минут 10 полёта, и я доберусь до крылатых тварей. И чёрт возьми, я уже знаю, как буду их убивать. Главное, чтобы местные не приняли меня за врага. С неизвестным летуном мы ворвались в бой почти одновременно. Всё же моя скорость полёта была гораздо выше. Уже подлетая к окружающим надцаражающимися драконам, я наметил себе целью самую крупную тварь, находящуюся в стадии формирования бога. Мне даже не пришлось использовать тени. Костяные твари просто не смотрели вверх, все целы сосредоточившись на происходящем внизу, на улицах города. Приземление на спину дракона получилось жёстким. Остриё клинка на треть погрузилось в отчленение костяных пластин, и я тут же активировал распад тмы. Крылатая твари даже не успела понять, что произошло, как её костяное тело начало распадаться. Воля, прими эту жертву. Меч ощутился на свободе. Я в тот же миг взмыл вверх, вновь набирая максимальную высоту. Кто следующий? Пока поднимался к краю глаза, заметил, как человек, прибывший одновременно со мной, буквально развалил вторую твари на двое. Чёрт, у него два меча. Клянусь чемо года, но это мать его чёрный. Оставшаяся четвёрка драконов решила, что мы достойны их внимания, и сразу два заложил в яраж, двинулись в моём направлении. Активировав тень, я помню, насколько неприятной была акустическая атака крылатых тварей, рванул вправо. Вовремя Виск одновременно двух драконов в стадии формирования короны зацепил лишь по касательной, я даже не потерял концентрации. Ускорившись, со всей силы рубанул клинком по основанию шеи одной из тварей. Воспламенение тьмы в этот раз не сработало, но удар оказался настолько мощным, что дракону переломил их ребет, и он, кувыркаясь, полетел вниз. Второй противник, потеряв меня из виду, переключился на чёрного, у которого дела шли не очень. В настоящий момент мечник пытался зацепить хотя бы одну тварь из двух, устроивших вокруг союзника хоровод. Обетвари завижали одновременно, и Чёрный оказался не готов к такому. Руки его разжались, крылья рассеялись, и он безвольной куклы полетел вниз. Не раздумывая, я ударил по одному из кроватых монстров вихрем тёмного пламени и устремился за замечником. Краем глаза заметил, как пара десятков бойцов одновременно атаковала двух оставшихся вторых драконов. Ханака с лявом, если не уменем так числом задавит. Чёрного подхватил метров в 5 от поверхности и тут же понял, что вполне свободно могу держать его в воздухе. Похоже, у меня появилась возможность изобразить какой-нибудь пикирующий бомбардировщик. Я даже знаю, где можно будет использовать такую тактику. Благодаря улучшенному зрению я отследил, куда упали мечи союзника и приземлился рядом с ними. К этому моменту мечник уже стал переходить в себя и начал вырываться. "Чёрный, успокойся, я освой". Отпустив союзника, я на всякий случай отскочил подальше. Мужик уже достиг стадии формирования бога, а значит, очень опасен. Максим «А я ещё думаю, кто это такой стремительный с холма стартовал? Ты же говорил, что находишься в мире хаоса. Что ты здесь вообще забыл?» «Ну, ты тоже не часто говоришь правду», — усмехнулся я. А сюда пришёл за своими бойцами. Думал, они в плену, а тут вон и что творится. «Вот сейчас чистый, тебе лучше сказать правду». Мне в лоб уставилось дуло пистолета, и почему-то я был уверен. Выстрелы из этого оружия я не переживу. «Цандр, ты его знаешь». Ещё один вассал, и с ними несколько бойцов. Все находятся в этом городе, скорее всего, там. Я указал в сторону линии обороны. Почему-то я верю тебе». Чёрный вернул пистолет в карман плаща и безошибочно направился к одному из своих мечей. «У меня здесь тоже дела, и ты слишком близок к этим делам, поэтому решил, что из союзника стал конкурентом. Ну, пошли, покажешь своих бойцов». До Цандра с Назаром оставалось не больше двухсот метров, и они действительно находились на передовой. Бросив взгляд вверх, я убедился, что с драконами покончено, и дождавшись, когда Чёрный подберёт второй меч, двинулся в нужном направлении. Спокойно удалось пройти лишь первые 30 метров. Дальше дорога превратилась в настоящий шутер. Выяснилось, что чёткой линии фронта нет, да и откуда ей взяться посреди полуразрушенного города? Из первой же распахнутой на улицу двери на нас прыгнула крупная химера. Заряд картечи разнёс снежити голову. Давай-ка на середину улицы выйдем. предложил мечёнку разгляду убитую твари. О, мерзость какая. Ответить я не успел, выстрелив в костяного палка, сигановшего из окна всего того же дома. В этот раз тварь разнесло на куски. Выргнув же чёрный вернул один клинок в заплечные ножны и достал пистолет. Перезарядись. Так и шли, десяток шагов пара выстрелов перезарядка. Сначала попадали в столько химер, быстрые и стремительные. Пара даже успела добежать до нас, пав под ударами клинка чёрного. а потом как-то сразу на нас повалила целая толпа немёртвых. Патроны быстро кончились, на перезарядку не осталось времени, и тогда чёрный ударил какой-то массовой атакой. Вперёд по ширине всей улицы рванула волна синего пламени, высотой в пару метров. Костяки, попавшие в такой огонь, в один миг превратились в пепел. «Поторопимся!» — крикнул чёрный. «Указывай направление!» И я поторопился, пробежав до оставшего свободным перекрёстка, свернул вправо и тут же словил к груди несколько костиных стрелок. Когда увидел, как ко мне приближаются острые наконечники, сначала решил, и всё, конец. Каково же было моё удивление, когда все стрелы разбились у моё грудь и плечи, не причинив вреда. Лишь пара засела в керасе, также не причинив вреда. Но «Ну, держитесь, суки!» Прикрыв глаза рукой, я рванул к строе лучников, совершенно не обращая внимания на их снаряды. «Два шага, четыре, восемь!» «Позади матерный крик чёрного, десять шагов, удара!» Первого немёртвого швыряет назад, а я уже наношу размашистый удар, перерубая сразу трёх противников. Матерные крики за спиной приближаются. Это союзник решил присоединиться к моему веселью. Повелитель, бей нежить! раздаётся откуда-то спереди крик центуриона, а дальше начинается сеча. Мы вдвоём с Чёрным успели порубить всех лучников раньше, чем до нас добрались латники. Я уже приготовился использовать одну из божественных способностей, когда из дверей дома высыпал отряд весьма странных бойцов, возглавляемый Цандром. Они своим натиском смяли наступающих немёртвых, дав нам возможность осмотреться. Выяснилось, что мы практически вдвоём зачистили небольшой переулок и добрались до линии, на которой защитникам кое-как удавалось сдерживать основные силы нежити. С крыши домов и законных проёмов немёртвых били из всего, что может причинить вред или хотя бы замедлить продвижение тварей. То и дело, над противником пролетали десятки изменённых, сбрасывая на голову слуг смерти горящие снаряды. Теперь мне стало ясно, откуда взялся этот едкий дым. Вижу, ты нашёл своих бойцов, крикнул немецник. Спрашение знает для они, где искать главного изменённого, который называет тебя императором. Туда тебе надо, крикнул Цантру, узнавши чёрта, и показывая ещё рукой на высокое трёхэтажное здание, возвышающееся над остальными. Император находится там. Максим, уходите отсюда, вновь обратился ко мне немецник. Это не ваша битва, просто поверь. И я поверил, стоило мне встретиться с ним взглядом. «Удачи, чёрный!» Я потряс левой рукой, сжимающей рукоять эхо. Затем, повернувшись к Центуриону, приказала. «Сандр, отводи бойцов назад! Быстро!» «Я никуда не пойду!» Зарал один из изменённых, плюн в мою сторону. «Центурион, ты обещал нам лидера, но это не лидер, а трос! Испугался мертвяков и сваливает!» «Тебе лично я ничего не обещал, болтун!» Вызверился Цандр и коротким ударом вогнал острио свои глефы в горло к рикуну. Ударом ноги отшвырнув убитого, вассал повысил голос до крика. «А вы те, кто желает вернуть себя, все за повелителем!» Их было пятнадцать. Кроме вассалов из всей чёртовой дюжины на человека был похож только один. Остальных я даже изменёнными не мог назвать. Лютые образины, больше похожие на монстров из ужастиков, чем на разумных. Лохматые, лысые, с хвостами и без, со зверинными мордами, и все молчаливые. Петляя по улочкам, мы успели отойти метров на триста, когда в небе полыхнуло. «Чёрт, можем не успеть. Если сейчас произойдёт то, о чём я думаю, лучше провести ритуал прямо сейчас, благо это не займёт много времени. Вот и место подходящее». Нырнув в проулок, я пробежал ещё с десяток метров и остановился. «Чёрт, как же я не люблю вот такую спешку, когда физически ощущаешь давление времени?» «Всем встать вокруг меня! Быстрее!» — крикнул я, подгоняя людей из уродованных магией Творца. «Повелитель, что, прямо здесь?» Спроси у стрелок, помогая домой из будущих вассалов, буквально посадив того себе на спину. Время, нужно поторопиться. Я подождал, пока все встанут в круг, и только после этого произнёс: "Слушайте внимательно. Принять к воле могут только добровольцы. Если вы решились солгать, произнеся слова клятвы неискренне, то умрёте окончательной смертью, поэтому лучше сразу уходите". Тишина. Никто даже не пошевелился. Что ж, выбор сделан. Повторите ритуальную фразу. Добровольно отдаю свою жизнь стихии воли. Добровольно даюсь в жертву стихии воли. Прогудели, пропищали, прорычали и пролаяли 13 глоток, и столько надежды звучало в их голосах, что мне пришлось до хруста стиснуть кулаки. Добровольную жертву приношу на алтаре воли. Заставил я себе произнести ответную фразу, а затем активировал ауру тёмного пламени. К чёрту эти кровавые ритуалы. И мне и самой воле плевать, попала ли кровь на алтарь. Важно совсем другое личное желание будущего adepta. 13 тел без следа сгорели в тёмном пламени. 13 слуг присоединились к будущему повелителю воли. Мысленным приказом я пожелал увидеть, все ли прошли ритуал. И с облегчением поняла все. Повелитель, можешь сказать, к чему такая спешка? спросил подошедший ко мне центурион. Вот к этому Я указал рукой на зарившую небосвод вспышку. Вряд ли васалы могли увидеть, что там произошло, да и я из-за расстояния только и смог разглядеть, как один из летунов, облачённый во что-то светлое, камнем падает вниз. Второй же во всём чёрном неподвижно замер в воздухе, а в следующий миг перед глазами вспыхнула алая надпись. Император нейтрала родился. Отступление 14. -е. Творец только что вернулся из зала совета, где выслушивал отчёты Серафимов, которых заключённые ангелы ошибочно называли создателями. Закрыв за собой тяжёлую двустворчатую дверь, он собирался сесть в любимое кресло и хорошенько обдумать услышанное. Новости были не радостными, и от него требовалось срочное принятие нескольких решений. До кресла оставалось сделать пару шагов, когда голову творца ипосестит ис ту верховного создателя, поразило острая невыносимая боль. Владитель двух миров, глухо застонав, рухнул на пол и забился в мелких судорогах. Пару минут его трясло, затем он замер, выгнувшись дугой, и сипло всасывая воздух. Наконец, истинный игрок расслабился, медленно выдохнул и задышал ровно. Вставать не хотелось, к тому же перед глазами висели жёлтые буквы текста. «Людус, способность слова Творца была отменена 15 раз одним и тем же истинным игроком». Досрабатывание способности отражения осталось, а да отмена способности Словотворца. Для обновления результата необходимо лично выйти с новым игроком Максимом. Текущее возмущение, игровой рейтинг. Творец расхохотался. Если бы Серафимы могли слышать сквозь закрытую дверь, то решили бы, что верховный создатель сошёл с ума. Кто он такой, этот мальчишка? Прекратив смеяться, спросил у пустой комнаты истинный игрок, и разумеется, не получил ответа. Вместо него перед узором вспыхнула ещё одна надпись, на этот раз алая. Император нейтрала родился. Отступление 15. Алексиус, ты стал императором нейтральных миров. Стихии нейтрал признала тебя своим проводником. Алексиус, получено срочное задание освобождение нейтрального мира. Необходимо очистить земли нейтрала от слуг Морса. Срок в выполнении – два дня. Штраф за провал задания. Минус 10 миллионов очков игрового рейтинга. Божественное преобладание. Чёрный, ознакомившись с первыми строками, хмыкнул. Не смахивая полупрозрачный текст, он извлёк из кобуры пистолет и, выщелкнув в магазин, тут же полностью разрядил его. Затем достал из поясного кармашка необычный патрон, сильно отличающийся от других, и вставил его в обойму. Поле с трудом встало внутрь, намертво заблокировав пружину. Когда Кнуф Алексей усилой загнала бой ему на место, лечо пришлось пару раз ударить пистолетом о камень. Затем он оттянул затворную раму, которая тут же заклинила. Не успокоившись, Чёрный достал из ножен меч, подцепил кончиком лезвия спусковой крючок и резким движением сломал его. Для постороннего наблюдателя мечник только что привёл пистолет в полную негодность, алексиус думал иначе. "Ну вот и началось", проговорил он, зашвырнув испорченное оружие в развалины древнего замка. Надеюсь, сигнал будет достаточно мощный, иначе я здесь опухну в одиночку бороться с системой.